Глава 7. Утро ознаменовалось моим больным горлом и высокой температурой. Словно кто-то внутри решил устроить извержение маленького вулкана. Только простуды мне не хватало. С трудом выбравшись из-под одеяла, я закуталась в теплый плед, пытаясь согреться. Ёжесе, стуча зубами от озноба, пошлепала на кухню. Включила чайник и начала рыться в аптечке. Найдя таблетку от жара, забросила в рот, запив водой. Там же в аптечке был найден пакетик витаминного чая. То, что надо. Заварив чай, я медленно потащилась обратно в комнату. Не успела дойти до своего уютного гнездышка на диване, где уже ждали мягкие подушки и теплое одеяло, как раздался звонок в дверь. Вздрогнула, расплескав горячий чай на пол, хорошо хоть не на себя. Поставила чашку с остатками на табуретку и, запахнув плед, пошла к двери. Кого могло принести? Хозяйка только после Нового года должна была зайти, соседей я больше не заливала, гостей не ждала. Взглянув в глазок, увидела курьера. Наверняка ошибся дверью. Здравствуйте, Смирнова Дарья Степановна? Да. Я даже опешила, смотрела на него удивленно, моргая. Держите. Он поставил передо мной два больших пакета. Ваш заказ. Но я ничего не заказывала. Вы ошиблись. «Смирнова Дарья Степановна, так?» «Да. Адрес Ленина, 24, квартира 68». «Да. Но я не заказывала ничего». Курьер снова уставился в экран своего планшета. «Заказ был от Макара Даниловича Бахтина. На ваше имя. Мое дело доставить, а вы тут, пожалуйста, сами разбирайтесь». И курьер, пожелав хорошего дня, быстро побежал вниз по ступеням лестницы, оставив меня в одиночестве и двумя большими пакетами. Сбросив оцепенение, кутаясь в плед, затащила пакеты в квартиру и закрыла дверь. В пакетах оказались продукты, полный социальный набор, блин, начиная от трех разновидностей мяса, заканчивая крупами, упаковкой чая и печеньками. Я даже фрукты с овощами и йогурт нашла, а еще целый килограмм мандаринов. И мое желание все это вернуть отправителю тут же пошатнулось, дрогнуло. Пошло рябью, а рука сама потянулась к оранжевым шарикам, как в детстве к конфетам из новогоднего подарка. Выпитая таблетка подействовала. Знобить меня перестала, голова больше не казалась чугунной гирей, хотя боль в горле никуда не делась, но в целом было легче, чем сразу после пробуждения. Долив кипятка в остатке уже остывшего чая, я, распечатав йогурт и упаковку печенья, села завтракать. Конечно, надо было приготовить и съесть что-то более питательное и полезное. Но удержаться я не могла. Это было очень вкусно. Тут просто пир для моей внутренней сластены, которую я давно лишала всяких радостей, не позволяя покупать себе сладости. Закончив с чаем, почистила мандаринку и с удовольствием положила в рот дольку. Едва не застонав от наслаждения. Даже больное горло не смогло испортить удовольствие. Каждая клеточка моего тела наслаждалась этим маленьким чудом, которое внезапно появилось в моей жизни. Сказка, ставшая явью в отдельно взятой квартире. Резкий звук вырвал меня из мира ароматов и вкусов, заставив вернуться в реальность. Все так же, кутаясь в плед, поспешила в комнату за трубкой. На дисплее настойчиво светился незнакомый номер, вызывая легкую тревогу. «Слушаю», — приняла вызов, прижимая трубку к уху. «Дарья?» Голос показался очень знакомым. «Да. Это вас Бахтин беспокоит. Как ваше самочувствие?» «Нормально», — ответила Опешев, испотыкаясь в словах. «Я готова была услышать кого угодно, но не своего несостоявшегося начальника». «Замечательно. Тогда в четверг жду вас в ТЦ. Найдем вам какую-нибудь работу». «Спасибо». Снова запнулась. «Я так заикаться начну». Это точно со мной происходит? Такое разве бывает? Или это компенсация от Вселенной за то, что я повисела на заборе в мороз? Может, где еще повисеть? А то мне еще пуховик надо на что-то купить. И сапоги. И за продукты тоже спасибо, проговорила, опомнившись. Бахтин тихо рассмеялся в трубку. Это компенсация за увольнение. Меня замучит совесть, если в Новый год вы будете сидеть на голых макаронах. До встречи, Дарья. И в трубке раздались гудки. А я, оглушенная происходящим, так и стояла в неверии, пялясь на экран телефона. Хотелось себя ущипнуть. Может, я просто сплю или брежу, или все вместе.